Мисс Бартлетт, племянница Пинкни, оказалась невысокой и пышненькой с хорошеньким личиком. У неё была такая же ямочка на подбородке, как у родного дяди. А пышненькой я её назвала потому, что рядом со мной её фигурка выглядела налитой, почти женской, хоть это девочка и была почти на 2 года младше меня. Ещё у неё были такие же тёмные волосы, как у дяди, и глаза того же штормового цвета. Как будто в их лазурных глубинах плескался свинцово-серый зимний океан. На следующий день после знакомства мы пили чай в гостиной Пинкни с хозяйкой дома и с миссис Клеланд, обсуждая планы на званый ужин. Говорили о рецептах блюд, о музыке и о последних городских новостях, о том, кто из местных девушек достиг брачного возраста и какие плантаторские семейства стоит пригласить. Разумеется, у меня мало что нашлось сказать на эти темы. У Уильяма Мидлтон собирался жениться, и все играли в догадки, кому достанется его фамилия. Я была знакома с одним молодым джентльменом и даже успела отбить у него интерес к своей персоне разговором о зерновых культурах и сельхозпродукции, но о многих других господах, упомянутых миссис Пинкни, ничего не ведала. Ибо большую часть времени проводила за городом, всё внимание уделяя делам на плантациях. Наши добрые подруги, миссис Вудвард и Мэри Шардан, приехали на следующий день, и в доме сразу установилась восхитительно праздничная атмосфера. Я и не замечала раньше, насколько порой скучна уединённая жизнь на плантации, пока не оказалась в окружении этих очаровательных леди. Но, несмотря на эту мимолетную усладу, я знала, что сердце мое всегда будет стремиться к тишине и безмятежности плантации в заливе Уапу и к красотам наших земель. «Как же приятно снова вас видеть, Мэри!» Я обняла миссис Шардан за худенькие плечи и повела ее в гостиную, где представила мисс Бартлетт, племянницы Пинкни. Я так рада, что вы наконец-то начали называть меня просто Мэри, сказала Гости, усаживаясь в удобное кресло. При всём уважении к моему покойному мужу Исааку, носить его фамилию для меня теперь тяжкое бремя. По-моему, она меня старит. Порой мне кажется, я чувствую себя не на свои 26, а на все 40. О, было бы неплохо иметь возможность вернуть после смерти супруга свою девичью фамилию. «Но тогда никто не смог бы догадаться, кому мы принадлежали раньше», рассмеялась я, доставая из своей рукодельной корзинки маленькие круглые пяльцы. Вышиванием я пыталась себя занимать, когда у меня не было настоящей работы или людей поблизости, которым надо было помочь. «Вас послушать так за мужество не такое уж привлекательное дело», хихикнула мисс Бартлетт. «Элиза, вы разве не подумываете о том, чтобы обзавестись женихом?» «Боже мой, нет!» Откуда у меня на это время? Я слишком занята на плантациях, чтобы думать о таких вещах. Тут я, конечно, покревила душой. Страх за мужество всегда присутствовал на окраине моего сознания, и не было в мире таких дел, которые могли бы меня от этого отвлечь. Да и маменка неустанно напоминала всем окружающим, что их главная миссия найти мне достойного супруга. Я вам уже говорила, что мы посадили индигоферу, Мэри. Ризка сменила я тему, пресекая дальнейшую дискуссию о мужьях. Мэри рассмеялась, тоже взявшись за рукоделие. Говорили, но всего лишь раз 10 или около того. Я рада, что дела позволяют вам приезжать к нам в гости хотя бы по вторникам. Матушка волнуется из-за того, что на вас лежит такая большая ответственность. Она сказала, вы попросили дозволить вам взглянуть, как у нас на плантации собирают урожай риса. Это правда? Конечно, я принялась рыться в корзинке. Как же я буду надзирать за сбором урожая, если не знаю доподлина, каким образом он должен осуществляться и что в нём можно усовершенствовать? Мне надо во всём хорошенько разобраться. Ох, до да чего же вы умная, Элиза, Мэри покачала головой, будто не понимая моей склонности к участию в делах плантации. Расскажите, какие ещё научные опыты вы у себя затеяли? Я вздохнула и пожала плечами. Вы мне льстите. Наверное, я кажусь вам очень экстравагантной особой, но поверьте, я всего лишь следую папенькиным указаниям по поводу того, как вести дела в его владениях. Он прислал мне семена люцерны, которая считается полезной для крупного рогатого скота. Я дам знать вашим родителям, если мне удастся это подтвердить на практике. Заранее благодарна. О, а вы слышали о бедной миссис Дэниелс? Мэри назвала фамилию женщины, которая жила в нашей части церковного прихода. Её муж скоропостижно умер от лихорадки, не оставив завещания, и теперь она оказалась одна с двумя недорослями. Иголка в ловких пальчиках Мэри изящно порхала над пяльцами. За те несколько месяцев, что мы наведывались в гости к Вудвардам, она вышила множество чудесных наволочек для подушек. С миссис Дэниелс я не была знакома, но её участь меня опечалила. Какая безответственность со стороны её супруга. Миссис Пингни и наши матушки тем временем в салоне на втором этаже должны быть плели матримониальные козни на наш счёт. Нарочно удалились наверх подальше от чужих ушей, чтобы всё обсудить. Многие сельские жители даже не ведают о том, что можно обратиться к юристу для составления описи имущества и прочих бумаг. Марина хмурилась. Теперь её выгонят из дому, полагаю. И ей ничего не останется, как искать тебе нового мужа. Но она ведь уже вышла из детородного возраста. Кто пожелает взять её в жёны? Осомыслив эту нехитрую трагедию, я похолодела и невольно поёжилась. Вы замёрзли, Элиза? Заботливо спросила мисс Бартлет, взяв на себя роль хозяйки дома в отсутствие тётушки. Позову слуг, пусть разожгут камин. О, нет, не надо, спасибо. Я водила иголку в ткань, на которой вышивала незамысловатый узорчик. Вспомнила, сколько книг по юриспруденции хранится в библиотеке Чарльза Пинкни, и решила, что надо будет и научиться самой составлять хотя бы самую простую форму завещания, на случай, если это потребуется кому-то из наших ближайших местных жителей. Должно быть это не так уж и трудно. Тем не менее, мне надо будет простудировать специальные книги, потребуются также образцы документов. И возможно некоторые наставления от мистера Пинкни. Мэри рассматривала меня с лёгкой улыбкой. Вы сейчас до смерти заколите иголкой этот несчастный кусочек ткани, Лиза? О чём задумались, поинтересовалась она. О мёртвых мужьях, ответила я по театральному зловеще понизив голос, и обе мои подруги рассмеялись. Поначалу я боялась, что на фоне мисс Бартлетт мы с мэри Шардан будем выглядеть тощими как палки, но за ужином сочла это преимуществом, ибо мы оказались за одним столом с другими гостями супруга в Пинкни, вдовым мистером Лоуренсом и его сыном. Они заглянули к Пинкни после полудня, и после многочисленных толстых намёков моей маменьке получили приглашение остаться на ужин. Маменка, позаимствовавшая у миссис Пинг нешёлковый шарф, дабы повысить общий уровень элегантности своего наряда, пребывала в экстазе от возможности свести знакомство с двумя представителями мужского пола, очевидно нуждающимися в невестах, если не сейчас, то в ближайшем будущем. Я приготовилась стойко пережить предстоящий вечер, который грозил затянуться до бесконечности. Генри, младший из Лоуренсов, оказался худосочным парнишкой на год или на два младше меня. Волосы у него были гладко зачёсаны назад, а изгибы рта, губы как будто кривились в усмешке, придавал ему вид бесёнка, который только и думает, как бы подполить кошке хвост и находит эту идею ужасно забавной. В остальном же казалось, что маленький мальчик пытается играть роль взрослого мужчины. И хотя он был весьма учтив при нашем знакомстве, я не могла отделаться от подозрения, что за этой учтивостью скрывается чувство превосходства. Я обменялась взглядами с мисс Бартлетт, и она тайком высунула кончик языка в универсальной гримаске отвращения. Мне было очень трудно в этот момент сохранить бесстрастное выражение лица. Одеты отец и сын Лоуренсы были безупречно. Сукна такого высокого качества я не видела даже в Лондоне. Что ж, мистер Лоуренс, начала маменька и два все мы в торжественной обстановке уселись за стол. Называйте меня, пожалуйста, Джон, мадам. Лоуренс старший был упитанным джентльменом с водянисто-голубыми глазами и лоснящимся носом. В его внешности, как будто сошлись черты людей разных возрастов. Волосы могли бы принадлежать человеку старше моего отца. равно как глаза и губы. А цвет лица и состояние кожи кому-нибудь помоложе. Возможно, дело было в излишнем жирке, который не давал глубоко залечь морщинам. Щеки его казались идеально гладкими, словно на них не пробивалось щетина, как у других мужчин. Я поискала тонкие морщинки в уголках глаз, которые могли бы указывать на остроумие и весёлый нрав. Недавно я заприметила таковые у мистера Пинкни. И отметила для себя, что это неплохой способ определить характер незнакомого человека при первой встрече. У мистера Лоуренса искомые морщинки отсутствовали. Маменка хихикнула. "Джон, да, конечно". Я отвернулась и поймала весёлый блеск в глазах мистера Пинкни. От него явно не укрылось моё недовольство маменкиными комичными заигрываниями. "Джон", повторила она. Как вам нравится в гостях у наших любизных друзей? Вы живёте где-то поблизости? Я подумала, что было бы куда честнее спросить его о финансовом положении и роде занятий напрямую. Этикет, разумеется, таких вольностей не допускал, но и без того было очевидно, куда клонит маменька. О, у нашего мистера Лоуренса лучшая шорная мастерская в двух Коралинах, а может и в целом свете. Вмешался в разговор мистер Пинкни. Он сделался большим человеком среди дельцов Чарльз Стауна. Вы мне льстите, пинкни, проворчал мистер Лоуренс, но при этом раздулся от гордости. Я представила себе, как маменька сейчас мысленно подсчитывает, сколько денег зарабатывают шорники и прикидывает, готова ли она снизойти до того, чтобы внести сына Джона Генри Лоуренса в список претендентов на мою руку. Мне с трудом удалось сдержать дрожь. Тот факт, что моя мать всерьёз обдумывает возможность породниться с людьми, которых в прежние годы она сочла бы недостойными нас по статусу, независимо от их благосостояния, свидетельствовал о её категорическом неприятии нынешнего положения дел, устроенного волей моего отца. Миссис Лукас повернулся к ней мистер Лоуренс. Ваш супруг, я слышал, вернулся на Антигуа. Поговаривают, он претендует на пост губернатора. Правда ли это? Маминко улыбалась и слегка расправила плечи. Что ж, да, полагаю, скоро наша Элиза станет дочерью губернатора Антигоа. Как занятно с политической точки зрения. Таким образом я получила недвусмысленное уведомление о том, что она твёрдо намерена выдать меня замуж независимо от планов папеньки. Вместе с тем я поняла, что теперь мне придётся не только вести дела на трёх плантациях, но и противостоять маминкинм козням. Я изобразила улыбку, одновременно стиснув зубы так, что голова разболелась. "Да чего же мне повезло сидеть рядом с вами, мисс Лукас", раздался тихий голос справа от меня. Я повернулась и взглянула на мальчишеское лицо сына Джона Лоуренса. Зачёсанные назад и густо непомаженные тёмно-рыжие волосы открывали бледный высокий лоб. "Мастер Лоуренс", склонила я голову. Завити меня, Генри, пожалуйста. А вы не слишком малы, чтобы здесь сидеть, Генри? подразнила я его, ожидая такого же ироничного ответа. Вопреки моим ожиданиям, губы мальчика не растянулись в улыбке, а сурово сжались, но это продолжалось лишь мгновение. Затем он горько усмехнулся. Знаю, вы не хотели меня обидеть, но мне столь часто напоминают о моём юном возрасте, что это весьма огорчительно. И более всего мне приходится терпеть это от отца. Я закусила губу, мгновенно устыдившись своей опролошности. Вы правы, я не хотела вас обидеть, это была шутка. Тем не менее, я должна извиниться. Должно быть, вам такие огорчения неведомы, раз уж отец доверил вам управление своими делами на плантациях. Вероятно, он считает вас достаточно взрослый. Я не услышала злости в тоне Генри. Но в его словах был какой-то подвох. О, честно признаться, у отца не было выбора. Мои братья, Джордж и Томми, учатся в Англии, а у маменьки слишком слабое здоровье. Поэтому-то вся ответственность и легла на меня, смиренно сообщила я и в попытке найти что-то общее между нами, чтобы продолжить разговор, добавила. Но мне тоже всё время приходится доказывать, что меня возможно принимать всерьёз, и вопреки возрасту, и увы, вопреки полу. А вы, по крайней мере, у отца единственный сын и наследник. Это верно, самодовольно ухмыльнулся Генри Лоуренс, а затем вдруг закашлялся и покраснел. Я я так восхищаюсь вами, и мне, вероятно, не удаётся это скрыть. Что если мы с отцом навестим вас в Уапу в ближайшее время? О, последний вопрос застал меня врасплох. Нельзя же было вот так взять и отказать. Конечно, ответила Яно, предлагать им ночлег вовсе не собиралась. Когда Чарльз Пинк не приезжал проведать нас после восстания рабов, я попросила его остаться, не задумываясь. А мысль о том, что Генри и его отец проведут ночь под нашей крышей, мне от чего-то притела. Генри смотрел на меня и ухмылялся. Самый короткий путь к нам на лодке, быстро сообщила я. Можно приплыть и уплыть в тот же день на закате. «Весьма приятственное путешествие. У нас великолепные закаты в ясную погоду». «Да что вы!» — покивал Генри. «Непременно скажу об этом отцу». Тут мистер Пинг не предложил мужчинам удалиться в его кабинет, и Генри встал из-за стола. Он перевел взгляд на Мэри Шардон, сидевшую под другую руку от меня, поклонился со словом «Леди» и вышел вслед за взрослыми. «Да чего странный мальчишка?» — шепнула мне Мэри. ведёт себя как взрослый, и отец таскает его по званым ужинам, хотя ему нет и 16. -ти. Если верить слухам, всего 15. Всё-таки жуть берёт, когда ребёнок вот так разыгрывает из себя мужчину. Всё ещё хуже, шипнула я в ответ, стараясь, чтобы кроме Мэри меня никто не услышал. По-моему, он набивается ко мне в женихи. Мэри ахнула и недоверчиво округлила глаза. Быть не может. «Очень похоже на то», — я поморщилась. «Он с отцом напросился к нам в гости в УАПу». «И что вы теперь будете делать?» «Прежде всего, буду надеяться на то, что я ошиблась. Хотя маменька уже обрабатывает почву со своей стороны, вы заметили? И это очень странно. Потому что я думала, мистер Лоуренс собирается отправить сына на учебу в Лондон. Зачем ему сейчас жена?» «А что если...» чела Мэри и осеклась. «Что?» — я осторожно окинула взглядом женщин за столом. Они, замужние дамы, достигшие надежного положения в обществе, были поглощены оживленной беседой. «Что, если жена нужна не мальчику?» — шепнула Мэри. «А его отцу?» Глава четырнадцатая «Мистер Пинкни!» Чему мы обязаны приятностью вашего визита? Обрадовалась я, когда он нагнал нас верхом на повороте к нашему дому. Был вторник, время близилось к вечеру. Мы возвращались от Удвардов. Стояла поздняя весна, и хотя уже заметно потеплело, от вод Уапу-Крик дул освежающий бриз. Мы с маминкой и Полли решили пройти недолгий путь в Милью пешком. По дороге никого не встретили, а потом позади раздался цокот копыт, и мы обернулись на подъездной аллее. Приветствую вас, леди. Чарльз Пинкни ловко спешился и взял под усы своего красавца коня. Волосы Чарльза растрепались от ветра, щёки порозовели от палящего солнца. Ой, какой конник, воскликнула Полли. Красивый, прекрасивый, и у него такой гордый вид. О, благодарю вас, мисс Полли, улыбался Чарльз. Если бы Чикасса умел краснеть, он сейчас же непременно зардел бы от вашей похвалы. Тут он скрыл торжественную мину. Перед моим отъездом из города для Элезы пришли письма из Лондона. Их передал наш общий торговый посредник, Билл. Я рассмеялась, принимая у него из рук толстый свёрток с посланиями. Надеюсь, вы не проскакали все 17 миль от города галопом только для того, чтобы доставить мне эти письма. Как приятно вас видеть, влезла в разговор маменка. Надеюсь, вы поужинаете с нами и останетесь переночевать. Я что-то не вижу с вами, миссис Пинкни. Мне передали письма, когда я уже был на пути в Бельмонт. Я решил, вы не рассердитесь, если получите их на пару дней позже. Хотелось доставить их вам лично после того, как я повидаюсь с миссис Пинкни. Она сейчас в Бельмонте, дышит загородным воздухом. В таком случае нам очень повезло, улыбнулась я и заметила, что свёрток подписан. Ого, как чудесно. Это от моей бывшей попечительницы, от миссис Бадикот. Она и её супруг были очень добры ко мне, когда я училась в Англии. "Стало быть, теперь они присматривают за вашими братьями?" спросил мистер Пинкни. "Да, за Джорджем и Томасом", кивнула я. Мы очень ждали весточки от них, особенно о Томи. У него слабое здоровье. Очень ждали, покивала маменька. Надеюсь, мне Миссис Бодикот тоже что-нибудь написала. Я отдала ей свёрток, и маменька направилась к дому. Без сомнения, собиралась предупредить Эсси и Ненни о том, что у нас гость. Тёмная шкура коня, на котором прискакал Чарльз Пингни, лоснилась от пота. Бока раздувались, как кузнечные мехи. "Идёмте", сказала я. Отведём Чикаса к Питеру, пусть почистит его, напоит и задаст овса. Сердце у меня гулко и счастливо колотилось. Нежданный визит дорогого гостя привёл меня в восторг. Так отрадно, что вы здесь, сер, продолжила я, когда мы повели Чикаса к конюшне. Посмотрите вон туда направо. Меня распирало от гордости. Мистер Пинк не повернулся в указанном мною направлении. Я ждала не в силах сдержать улыбку, которая появлялась у меня всякий раз, когда я смотрела на новое поле. И та же улыбка отразилась на его лице, когда он взглянул на меня округлившимися глазами. Неужто ваша индигофера? Я счастливо вздохнула и склонила голову. Моя индигофера. Он задержал на мне взгляд чуть дольше, чем требовалось, и снова повернулся к полю. В лучах заходящего солнца его серо-голубые глаза казались прозрачными. Отличная работа. А я-то думал, чем вы так заняты, что даже в город ни разу не вырвались за несколько недель. Теперь понятно. Мы с Того, с Соней и Квошем постоянно бегаем проверять посевы, засмеялась я. Во всём крестьянском мире не сыскать росточков настолько избалованных вниманием. Могу себе представить. Питер принял у гостя поводя чекаса, и мы с Чарльзом направились обратно к дому. После того, как первый посев у нас погиб в прошлом году от заморозков, нам удалось прорастить оставшиеся семена. Не все растения достигли зрелости, но некоторое количество семян нам всё же удалось собрать и снова засеять поле. Однако здесь нет никого, кто знает, как добывать из этих кустов индиго. Квош говорит, одна рабыня на плантации у Акама умеет делать краситель. Но тамошний приказчик уже несколько раз отказался прислать её сюда в ответ на мои требования. Я как раз собираюсь в Джорджтаун, сказал Чарльз. Миссис Пинг не сможет меня сопровождать из-за плохого самочувствия. А у вас, похоже, есть ещё одна причина навестить своего приказчика. Верно?